Найниф, поджав губы, следила, как через толпу идут Сулдам и домани. Даже после нескольких недель, проведенных в городе, вид их вызывал у Найнив тошноту. Теперь, наверное, на душе у нее становилось даже еще хуже. Она не в силах была думать о том, чтобы учинить такое с любой женщиной, даже с Морейн или с Леандрин. «Ну, допустим, с Леандрин, пусть ее».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 Она скользнула взглядом по костлявому мужчине, проходившему невдалеке по улице. И тут сутолока толпы скрыла его с глаз. Найниф запомнился лишь большой нос на узком лице. Поверх своих одежд на нем было богатое облачение из бархата, бронзового цвета, шанчанского покроя. Но ей показалось, что он не из шанчан». хотя его и сопровождал по пятам слуга, причем слуга высокого ранга, судя по выбритому виску. Местный люд шанчанских одежд не нашивал, тем более таких. — Похож с виду на Падана Фейна, — недоверчиво подумала она. — Быть не может. Не здесь. Най — Найнив. тихо произнесла Элайн, — может, мы пойдем? Тот парень.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 В город стеклось много народу с окрестных ферм и деревень. Среди стольких чужаков Найнифс сумели затеряться и остаться незамеченными. Косу свою Найнев расплела, а золотое кольцо, змей, пожирающий собственный хвост, приютилось у нее под пальцем на кожаном шнурке вокруг шеи. Возле тяжелого кольца Лана. Объемистые карманы, дубленки и Лейн подозрительно оттопыривались. — Ты стянула эти яблоки? — прошипел Инайнев, уволакивая Лейн поглубже в уличную толпу. — И Лейн, нам нельзя воровать. По крайней мере, пока еще. — Да. А много ли денег у нас осталось? Последние несколько дней, когда пора обедать или ужинать, ты слишком часто не голодна. — Ну, я не голодна. проворчала сердито Найнев, стараясь не обращать внимания на пустоту в животе. Все стоило существенно дороже, чем она предполагала. Не раз доводилось слышать сетований местных жителей на то, как подскочили цены с тех пор, как появились шанчан. «Дай-ка мне одно». Яблоко, которое Элейн выудила из своего кармана, было маленькое и твердое, но...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 Совсем чуть-чуть. И я сделала так, чтобы горка старых побитых дынь раскатилась, а когда он стал укладывать их обратно... Под взглядом найнев она даже виду не подала, что ей стыдно, даже смущение не напустила. Беззаботно откусывая яблоко, девушка пожала плечиками. Не нужно на меня волком глядеть. Я тщательно осмотрелась, и рядом не было ни одной домани, это точно. Лейн фыркнула. «Если бы меня в плену держали, я бы не стала помогать тем, кто меня захватил, и искать других женщин, чтобы их тоже проботили. Вот только, глядя на поведение этих фалмейцев, скажешь, будто они всю жизнь были слугами тем, кто, вообще-то говоря, должен быть их заклятыми врагами». Девушка посмотрела с нескрываемым подозрением и явным вызовом на торопливо идущих мимо людей. Не представляло труда проследить путь любого из шанчан, даже простых солдат, даже издали, по ряби сопровождавших их поклонов. Им бы сопротивляться, им бы сражаться с нами. Как? Против такого? Как и все остальные, подруги отступили к домам, когда приблизился патруль шанчан, поднимавшийся по улице со стороны гавани.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 что смахивали на белохвостых кошек с бронзовой чешуей, а от всадника, оседлавшего одну из тех летающих бестий, ей становилось совсем дурно. И Нанев радовала, что летучих тварюк у шанчан очень немного. Тем не менее, рядом с патрульными рысили два других создания, похожие на бескрылых птиц с шершавой кожистой шкурой. Их острые клювы,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 Мимо прошел мужчина, толкая перед собой громыхающую по булыжной мостовой тележку, язычным голосом предлагая точить ножи-ножницы. «Как-то они должны бороться!» — пробурчала Элейн. «Они ведут себя так, словно не видят ничего, что творится вокруг них, если в этом замешанный шанчан». Найнев лишь вздохнула. «Ничего не поделаешь!» Даже если сама она думает, что Илейн права, пустят отчасти. На первых порах Найнев полагала, что у кого-то из фалмийцев эта покорность, вероятно, притворство. Но она не обнаружила никаких признаков борьбы. Поначалу Найнев искала, надеялась на помощь в освобождении Эгвейн Мин, но при малейшем намеке о выступлении против шанчан все пугались до смерти. И она прекратила расспросы, пока не привлекла к себе ненужного внимания. По правде говоря, она так и не сумела придумать, как можно бороться с захватчиками. Чудовища и оседой. Как сражаться-то с чудовищами и с айседой? Впереди виднелось пять высоких каменных домов из самых больших в городе. Вместе они занимали квартал.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 Она запустила руку в карман ее дубленки за пригоршни мелких яблок. Тут на улицах народа было поменьше. Всякому известно, что это за дома, и все сторонились их, как и конюшен, где шанчан держали своих зверей. Через просветы между прохожими совсем нетрудно оказалось следить за дверьми. Просто две женщины присели перекусить. Просто еще два человека, кому непосредственно пообедать в трактире.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 Из узенького оконца своей крохотной комнатушки под самой крышей этаж был разгорожен на коморке нештукатуренными стенами. Эгвин видела двор, где под надзором сулдам гуляли домани. Раньше здесь было несколько садиков, потом, когда шанчан заняли большие дома и отвели их под содержание домани, они снесли разделявшие садики стены. Деревья, все как одно, стояли облетевшие, но дома они все равно выводили на свежий воздух, хотят они того или нет. Эгвин глядела в сад, потому что там, внизу, была Ринна. Она разговаривала с другой сулдам. Пока Эгвин видит Ринну, та не войдет незаметно и не застанет ее врасплох. Могла появиться и какая-нибудь другая сулдам.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 Скудную обстановку комнаты Эгвин составляли жесткая узкая кровать, умывальник со щербатым кувшином и тазиком, один стул и маленький столик. Для большего и места не было. Домане не нужны ни уют, ни уединение, ни личные вещи. Дома не сами были вещью. У Мин была похожая на эту комнатушка в другом доме.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 Однажды Ринна приказала пожонглировать крохотными светящимися шариками, а браслет положила на стол. При воспоминании о том Эгвин содрогалась. Теперь серебристый шнур привязи змеей протянулся по голому полу, потом вверх по неокрашенной деревянной стене к браслету, висящему на колышке. При виде висящего перед глазами браслета Эгвин в ярости стиснула челюсти. Собака на привязи, оставленная так без присмотра, могла бы удрать, если же дома не сдвинет браслет на фут от того места, где к нему в последний раз прикасалась сулдам. Ринна заставила Эгвин проделать и это тоже, заставила ее пронести браслет через комнату или же попытаться это сделать. Эгвин была уверена. Прошло несколько мгновений перед тем, как Сулдам плотно защелкнула браслет на своем запястье, но для Эгвин вопли и судороги, когда она корчилась на полу, продолжались часы. Кто-то постучал в дверь. Эгвин дернулась, потом лишь сообразив, что вряд ли это Сулдам. Никто из них не стал достучаться. Девушка отпустила Саидару.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 Она покрутилась немного, демонстрируя свое шерстяное темно-зеленое платье шанчанского покроя. С локтя свисал плотный плащ под стать платью. Темные волосы были даже перехвачены зеленой лентой, хотя длины их едва для этого хватило. Правда, нож по-прежнему висел в ножнах на поясе у Мин. Эгвин удивилась, когда впервые увидела Мин с ним,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 как и он. Теперь она носила такое же, что и у всех Домани, темно-серое одеяние. — У Домани нет своих вещей, — объяснили ей. — Платье, что носит Дамани, пища, что она ест, кровать, где она спит. Все это дар ее солдам. Если солдам решит, что вместо кровати Домани будет спать на полу или в конюшне, в стойле — это исключительно на осмотрение солдам. У мулайн, ведавший общежитием домани, был монотонно гнусавый голос, но горе той домани, которая не запомнит каждое слово ее нудных нотаций. Не думаю, что для меня когда-нибудь откроется обратная дорога, сказала, вздыхая Эгвин, и упала на кровать. Девушка с жестом указала на лежащие на столе камешки. Вчера Ринна устроила мне проверку. Я с завязанными глазами выбирала кусочек железной руды и медной руды всякий раз, когда она перемешивала камешки. Она оставила тут их в напоминание о моем успехе. Верно, она считает, что это вроде поощрение, такое напоминание. Кажется, это не хуже остального. Совсем не так плохо, как заставлять вещи взрываться, как фейерверки. А соврать-то не можешь? — Сказала бы, что не знаешь, какой из них какой. — Ты все еще не понимаешь, на что это похоже. Эгвин подергала ошейник. От попыток разорвать его толку было столько же, как и от направления силы. — Когда этот браслет на руке Ирины, ей известно все, что я делаю с силой и чего не делаю. Иногда кажется даже, что ей это известно, даже когда браслета на ней нет.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 Шанчан собрали всех женщин, каких сумели отыскать, которые хоть чуточку способны направлять. Их свезли отовсюду, не только из фаумы, но и из рыбачьих деревень, из городов и ферм в глубине страны. Карабонки и домоники, пассажирки с остановленных шанчан судов. Среди них есть две айседой. «Айседой!» — воскликнула Мин. По привычке она огляделась, проверяя, не услышал ли кто из шанчан, что она произнесла эти слова. «Эгвин, если тут есть Айседы, они помогут нам?» «Да, я поговорю с ними, и...» «Мин, они себе-то помочь не в силах. С одной я говорила, ее зовут Рима. Сулдам зовут ее не так, но это ее имя. Рима хотела, чтобы я его не забыла».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 Хотела бы я узнать ее имя. Запомни оба наших имени Мин. Рима из «Желтой Ая» и Эгвин алвир Не Домани Эгви, нет. Эгвейн-Алвир из Эмондова луга Запомнишь? Прекрати, — оборвала ее Мин. Прекрати это сей же миг. Если тебе повезут на корабле в Шончан...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 Может, они весь мир завоюют, Мин, если они захватят весь мир, что помешает ранду и галоду кончить дни в шанчан? — Ты, то топоголовая дура! — Я исхожу из реальности, — отрезала Эгвин. — Пока дышу, я не откажусь от борьбы. Но для меня нет никакой надежды, что когда-нибудь я избавлюсь от айдам на своей шее.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 Но Шан-Чан ставили правила этикета выше удобств. День гостей, да? сказала Ринна, Я и забыла. Что ж, обучению найдется время и в день, когда приходят гости. Эгвин пристально смотрела за тем, как Сулдам снимает браслет с крючка, открывает его и застегивает вновь на своем запястье. Девушка не сумела разглядеть. Как это делается? Если б можно было прощупать единой силой, то она раскрыла бы секрет. Но о такой попытке Ринна немедленно узнает. Едва браслет сомкнулся на запястье Ринны, как на лице сулдам появилось выражение, от которого сердце у Эгвейну пало. «Ты направляла!» Голос Ринны был обманчиво мягок.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 Я не позволю тебе позорить меня в глазах императрицы. Я остановлюсь, когда ты скажешь мне, как безгранично нравится тебе быть домани и какой послушный после этого будешь. И еще, Тули, скажи это так, чтобы я поверила каждому твоему слову».